Территория Европейского Союза, город Рим. Пятница, 20 июня 2021 года, в 12.38. Знакомый автодилер Такера Витторио для итальянца на удивление немногословен и после краткого представления удаляется к себе в конторку, сказав, мол, буду нужен, зовите. Странное поведение для продавца чего угодно, а уж автотехники и подавно. Мимоходом отмечаю еще одну странность. При всем ассортименте выбора короткоствола, который царит в новой земле. У Витторио личным стволом в поясной кобуре находится не патриотичная берета любой модели, а хорошо знакомый и от этого еще более неожиданный ПМ. Не спорю, в плане надежности пистолет Сей проверен всеми изысками советской госприемки и годами службы в любых климатических условиях. Для работы в городе он вполне адекватен. Небольшой, восемь зарядов, а чтобы и припас слабее люгеровского, так на коротке разница считай никакой. Но все-таки оригинальные у человека предпочтения. Однако тут мы наконец входим в смотровой ангар с выставленными на продажу авто. И о странностях сеньора Викторио я забываю напрочь. Такер не соврал ни словечком. Джип самурай Сантана, опоздавший в подарок на день рождения госпоже директору Элеонор Иван Хельсон. Действительно достоин того, чтобы на него смотрели. Изнутри и снаружи. С отвисшей челюстью. Фред застенчиво гогочит, отставив в сторону пива. Понимаю. Снаружи двухместный джипчик скромно светится матово-розовым окрасом закрытого корпуса. И такими же боковинами стильных под заказ покрышек. Колпаки, ободки, фар, крышка бензобака, радиатор, бампера и стойкий зеркал отливают благородным старым золотом. Дверные ручки вдобавок инкрустированы стразами а-ля Крыша добавляет в общую палитру золотистые хамелеоновые переливы. И у всех стекол, включая лобовое, такая же тонировка золотого зеркала. Для новоземельной жары решение разумное, не спорю. Салон Сантаны выдержан в замшево-сливочных тонах. Розовый остался исключительно соединительными полосками. Зато золото, в которое местами вкраплены все те же стразики, вполне в наличии. Ручки, приборная доска, рычаг сцепления, даже педали. Подголовники в виде пушистых сливочных кошечек с розовыми гусинами глаз. Пушистая накладка на рулевое колесо. Зеркало заднего вида выполнено золотым силуэтом кошачьей мордочки. Того же вида розовая с золотом держалка для сотового телефона. Между бардачком и приборной панелью под узким ящичком плеера могучие, выдвигающиеся на золотых рельсах приспособление с целой батареей кисточек, бутылочек, баночек, пузырьков, коробочек и прочих ингредиентов, подобные которым я в 20 уменьшенном объеме мельком видел у любимой в косметичке. Однако добивают меня золотые со стразиками оружейные крепления на традиционных местах слева от водительского и справа от штурмовского кресла. Обессиленно падаю на скамейку рядом с Фредом и прячу физиономию в ладонях. Вот-вот, скорбно говорит Такер. И куда ее теперь, такую? Ну да, соглашаюсь я. Мне даже подумать страшно, сколько вы вбухали в этот тюнинг и стайлинг. Могу озвучить? За ленточную стоимость, разумеется. Лучше озвучьте здешнюю, учитывая, что вы с Виторио наконец расстанетесь с этой показушной тачкой. Скромно. Три цены. Согласитесь, за даром Нормальную Сантану здесь не проблема найти тысяч за 10, новую за 12. А за этот эксклюзив мы согласны, уступив все, что возможно, получить 35. За такое и правда даром. Такер и здесь не врет. Хмм. Кое-что у меня на орденском счету отложено. Даже после авиаперелета в франко сумма осталась вполне приличная. С учетом гонорара от Герика я вполне мог бы вот прямо сейчас купить обычный самурайчик и забыть о потерянном Беркуте. Мол, умерла, так умерла. Затягивать пояс не придется даже близко. Плюс уже должна была капнуть неизвестного размера компенсация от инквизиторов. А в скорости светит перевод от Крамера, премия за ядерное золото и командировочные выплаты от Гендерсона. Но это именно светит. А прямо сейчас на такой эксклюзив у меня банально не хватит. Стоп, стоп, стоп, ты что это, серьезно? Дуэтом вопят оба тотемных зверя Хомяк и Жаба. Ага, радостно отвечаю я им. Мое сокровище в связи с недавней новостью тоже заслуживает подарка. Не трофейный же автомат ей вручать. Директоршу орденского представительства я мельком видел. Так честное слово, Сара во всех отношениях лучше. Слушай, Фред, у тебя случайно тысячонок 10-15 до получки не найдется? Тот аж бутылку роняет. Хорошо, что сидя на скамейке и на относительно мягких гравий. Не разбилась. Влад, я, конечно, готов заплатить за удовольствие, видите, за рулем подобной тачки. Но 15 штук? доверну да я. Вон, одних трофеев тысяч на 10-12 будет, если не больше. Еще премия за то дело в холмах страстей, помнишь? Это да. А кроме того, ты себе представь морду Хокинса. Фред представляет и снова сгибается от хохота. Ладно, убедил. Пошли в банк, оформим. Вы серьезно ее берете? Недоверчиво переспрашивает Такер. Ага, подарю любимой жене. Все равно водителям обычно у меня она. А, ну если так, понимаю. Ну а как же еще? Кроме того, я тоже хочу увидеть лицо Сары при известии, что теперь она законная хозяйка вот этого полноприводного самурайского гламура от Сваровские сотоварищи.